Глава 34, в которой продолжается рассказ о безрассудно любопытном. «Если войску, как говорят плохо, без главнокомандующего, о крепости без коменданта, куда хуже говорю я о молодой замужней женщине без мужа, разве только отъезд его вызван самыми важными причинами». Мне без вас так плохо и так невыносимо ваше отсутствие, что если вы не вернетесь скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы оставили, если только он здесь, в этой должности, заботится, как мне кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается». А так как вы человек умный, мне вам нечего больше говорить, и было бы нехорошо, если бы я еще что-нибудь добавила. Письмо это Ансельма получил и увидел из него, что Лотарио приступил к делу, и что, должно быть, Камила ответила ему так, как он того желал. В высшей степени, довольный этим известием, он на словах послал сказать Камиле, чтобы она ни в коем случае не меняла место жительства, потому что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельма изумил Камилу и привел ее в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец она решила сделать то, что было наихудшим для нее остаться дома и не избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди прислуги. И она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без должного уважения. Но, твердо уверенная в свои добродетели, она, положившись на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что лотария мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше, чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельму, когда он спросит у нее о причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более почтенными, чем рассудительными, или достигающими своей цели, она на следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так страстно, что поколебал твердость Камилы, и ей нужно было призвать на помощь всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание, которое слезы и слова Латария пробудили в ее груди. Все это Латарио подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, пользуясь временем и случаем, предоставленным ему отсутствием Ансельмо, еще теснее обложить осажденную им крепость, и потому повел атаку на ее самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро не спровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины, как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно, Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели, что если бы Камила была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотариу плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камилы и торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камила уступила. Камила сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу со столь мучительным врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в таких случаях человеческие силы. Только одна Лионелла знала об увлечении своей госпожи, потому что... Два вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио решил не говорить Камиле о выдумке Ансельма и о том, как сам он доставил ему случай добиться успеха, чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах. И она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения, домогался ее. Несколько дней спустя Ансельма вернулся домой. И не заметил, чего не недостает у него здесь, а не доставало того, что он менее всего умел беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас же отправился он к Лотарио и застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельма спросил, какие он даст ему известия, о жизни ли или о смерти. «Известия, которое я могу тебе дать, о друг Ансельму?» — сказал Лотарио. — Те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем хорошим женщинам. Слова, которые я и говорил, унес ветер. Мои обещания она встретила с презрением. Подарки не приняла, а над притворными моими слезами громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты Камила вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину достойной высшей похвалы и величайшего счастья. Возьми назад свои деньги, друг. Вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как Добродетель Камилы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки. Довольствуйся этим, Ансельма, не стремись к новым испытаниям сверху уже сделанных. И так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей и подозрений, в которые нас повергают и могут повергнуть женщины, не пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим корм, чем прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы переправляться с ним по житейскому морю. А считай, что ты вошел в безопасную гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает никакая знатность происхождения или дворянская грамота. Ансельма был до нельза, обрадован словами Лотарио и так им верил, словно изречениям какого-нибудь оракула. Тем не менее, он просил его не отказываться от начатого предприятия, хотя бы ради одного только любопытства и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это делал до сих пор. Он желает только одного, чтобы Латарио в честь Камилы под именем Хлори сочинил несколько хвалебных стихотворений. С своей стороны он сообщил Камиле, что друг его влюблен в одну даму, которую он называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспеть ее с должным уважением к ее добродетели. Если же Латарио не хочет дать себе труд сочинять эти стихи, Он предлагает сам написать их вместо него. — Этого не нужно, — сказал Латарию, потому что музы не так уж враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня. Расскажи, Камиле, то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви. Стихи же я сам напишу, если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих силах.